Официальное сообщение Собрания русских фабрично-заводских рабочих, Русь, 21 февраля. Один из наших дорогих товарищей, П.П. П. Черемухин и Ф. Сычев, не выдержав нападков в печати и обществе, не мог перенести грязи, выливаемой ушатом со всех сторон, покончил с собой выстрелом из револьвера. Жертва Н. Петрова и людей, за ним стоящих, нашел преждевременную смерть в расцвете сил, горя любовью к народу и святой правде. Он скончался в 12 часов ночи с 18 на 19 февраля, свезенный товарищами в Обуховскую больницу, не приходя в сознание. Происшествие случилось при следующих обстоятельствах. На собрании, происходившем вечером под председательством Г.А. Гапона, обсуждались вопросы о 30 тысячах рублей, и о поступке бывшего товарища Н. Петрова. Когда дошла очередь до П.П. Черемихина, то он сказал, «Товарищи, достаточно мы много перенесли грязи, и больше терпеть нельзя. Надо выяснить, сейчас или никогда. Быть может, товарищи могут подумать, что я получил пять тысяч рублей за поездку, по выражению Н. Петрова, и пусть Георгий Аполлонович скажет». «Брал ли я хоть одну копейку или нет?» Последовал ответ Георгия Аполлоновича «нет». Дальше он продолжал. «Петров пишет в письме, что мы ездили с сыщиком. Это ложь. Я ездил с честным товарищем и выполнил честно долг обязанности перед товарищами. Где же правда? Правды нет на свете!» И, выхватив револьвер, воскликнул. «Вот свидетель моей честности!» Последовали выстрелы. «Мы не успели...» удержать товарища утром того же дня 18 февраля избранные от комитета товарищей петр черемухин василий смирнов и константин левин были у н петрова чтобы пригласить его в комитет для объяснения с товарищами о его поступке он ответил отказом и тогда п черемухин сказал ему я заварю сегодня кашу а ты петров бери самую большую ложку и расхлебывай